Глава 31. первая. Сад у Никольского собора был уютным и тенистым. Несмотря на скромный размер, в нем помещалось два фонтана с бронзовыми лягушками и мальчиками с рогом, извергавшими воду. Теннисный корт, гранитный обелиск в памяти погибших в Цусимском сражении на броненосце Александр III и детская площадка. По дорожкам бегали за своим здоровьем активные граждане. Утренняя жара, пропекавшая улицы, не пробралась под кроны старых деревьев, укрывавших аллеи зеленым шатром. Сквозь ветки светились голубые стены собора, словно небо сошло на землю, а над ними горели золотом маковки с крестами. Варвара огляделась. Место новой конспиративной встречи, назначенное Игнатьевым, было лучше фанзоны: Тень, прохлада, малыш катается на карусели. Молодая мамаша с коляской уткнулась в смартфон. Подросток кидает камень в ворону. Садовый работник удирает от овчарки, которая рвется с поводка. Мир и благодать. Игнатьева она заметила не сразу. Лейтенант не замаскировался ветками. Наоборот, сидел в костюме и белой рубашке с галстуком, затянутым подворотником. Строгий и официальный. Ему каким-то образом удалось слиться со скамейкой. Словно тень легла. Место выбрано так, чтобы у него за спиной оказался собор, а пересечение улиц находилось перед глазами. Лейтенант бдительности не терял. Она подошла и села рядышком. «Спасибо, Павел, что нашли время», — Игнатьев кивнул. «Ну, давайте». Прямолинейность немного сбила с толку. «Что я должна давать?» — осторожно спросила Варвара. «Ваш обычный репертуар». «Сейчас скажете, я должна вам во всем признаться. Потом сначала ответьте на два вопроса. Где два, там и двадцать. Разве не так?» Барвара молчала, собирая осколки гордости. «Вы мастер дешевых манипуляций, товарищ Ванзарова», — продолжил он. «Не будем терять время. Жду ваше очередное признание». В любой другой ситуации она бы встала и ушла. Молча и навсегда». Варваре очень хотелось, но она не могла. Если уйдет, могут погибнуть люди. Нет у нее права показать характер и сказать все, что думает об этом человеке. Да какой он, мистер Дарси, напыщенный индюк? «Наш договор в силе?» — спросила она, проглотив все, что смогла. Отчасти. В таком случае я должна начать манипуляцию. «Попробуйте», — весело согласился Игнатьев. У него было отличное настроение. С чего быть плохим? Прекрасное утро, отличный костюм, глупая девчонка, которую можно дергать за веревочки. «Установили личность погибшей в ванне?» «Да», — ёмко ответил лейтенант. «Явно выжидал, что она будет делать». Варвара поняла, с ней играют. «Игра новая. Получи информации столько, сколько спросишь. И не крошки больше. Соображай». Покажи на что ты способна, правнучка великого сыщика. Докажи, что ты не взбалмошная дура, которая прикрывается фамилией. Все серьезно, все по настоящему. Вот какой теперь договор. Это искра Крайкова. Уверенно сказала она. Дочь и зять смогли опознать. Дальше. Причина ее смерти установлена. А вы как думаете, Варвара? Игра продолжилась, ставки возросли. Эксперты нашли в теле некое вещество. Игрок проявил больше интереса, чем позволяли правила. С чего взяли? Крайковые должны были ввести какой-то препарат, который ее обездвижил. Когда с нее снимали кожу, она была жива, в сознании. Потом умерла от потери крови. Нападающий пропустил удар. Игнатьев хмыкнул. Варваре показалось, что он смущен. Или только показалось. «Как вы пришли к такому выводу?» Крайкова не сопротивлялась. Разрешила сделать укол, потому что была уверена, это косметическая процедура, которую она собиралась принимать. Ее не смутила форма отеля. Она просто могла ее не знать. Легла в ванну по рецепту из моего блога. Убийца сделал укол. Подождал, пока началось действие, и срезал кожу. Проверил, что жертва умирает от болевого шока и потери крови. Оставил планшет. подобрал упаковки от ягод и молока, забрал альбом Крайковый и вышел из номера. Пожилая актриса осталась умирать в мучениях. Как называется вещество? Игнатьев произнес сложное название из нескольких слов, как магическое заклинание демонов или призраков. Ничего похожего Варвара никогда не слышала. — Что это такое? — спросила она. — Сильнейший транквилизатор. Применяется в психиатрии. для успокоения буйных пациентов. Почти моментально расслабляет двигательные мышцы. Человек видит, слышит, дышит, но не может шевельнуть пальцем. Как понимаете, в аптеках не продается. О нем знают только специалисты. Откуда могла появиться? «Ищем», — ответил Игнатьев и посмотрел на часы. «У меня очень мало времени. Ближе к делу». Варвара прикинула, что до следственного комитета... Отсюда быстрым шагом следственного работника пять минут. Значит, надо тянуть до последнего. «Павел, посмотрели камеры еще раз?» — спросила она, будто у них романтическая встреча в летнем саду. «Посмотрели», — сухо ответил он. «Я думаю, вы немного водили меня за нос». Варвара невольно коснулась своего носика, бандзаровской гордости. «В чем именно?» Вы, как человек дотошный, сразу прокрутили запись до утра, когда в номер постучалась горничная. Увидели, как около одиннадцати в номер пришел гость. Только мне не сказали. Слишком внимательно Игнатьев посмотрел на нее, Чуть дольше, чем надо. Словно пытался понять, угадала или на самом деле такая умная. «Откуда вам известно?» — спросил он. У Крайковой была назначена встреча. ради которой она получила платье и приняла косметическую процедуру. «Кто он?» «Мужчина ближе к 60. Покажите снимок все Всё-таки Игнатьев играл честно, вынул смартфон и показал. Пока искал нужный, Варвара успела заметить, что снимков было много. «Знаете этого человека?» — сказал он, показывая экран и не выпуская смартфон из рук. Будто Варвара могла залезть куда не следует. «Актер Андронов», — ответила она, разглядывая нечеткий снимок. Народный артист не старался показать камере затылок. Актеры этого не любят. Из театра Доброниной. Он был студенческой любовью крайковой, но стал первым мужем Доброниной. Это театр, и не такое бывает. Кто второй гость? Игнатьев издал трудноуловимый звук. Все-таки заметила. Тогда получите приз. И он показал следующую картинку. Увидеть то, что зафиксировала камера, Варвара не ожидала. «Кажется, господин вам знаком». «Директор театра Доброниной Крякин», — ответила Варвара как можно равнодушней. «Он тоже это...» — Игнатьев покрутил растопыренной пятерней, изображая путаницу связей. «Таких сведений у меня нет». «Жаль», — искренно сказал Игнатьев. «Я вам этого не говорил». Но с телефона Крайковой в 22.55 был сделан звонок на номер Андронова, а в 23.30 — на номер Крякина. То есть, когда Крайкова была уже мертва или умирала? Эксперты ставят время ее смерти не позже 21.30. «Вот почему телефон актрисы оказался в квартире горничной», — проговорила Варвара. Она не могла понять, зачем Крякин соврал, что у него нет номера Крайковой. Их нужно было вызвать в отель. «Зачем?» — быстро спросил Игнатьев. Ответ Варвара хотела бы получить. В чем и призналась. «Павел, я могу узнать про комнату горничных и кто из нее вышел?» «Можете», — ответил он. Форму нашли, спасибо. С ней работают эксперты, ищут генетический материал. Из серой зоны вышел некто в спортивном костюме худи с капюшоном на голове. Руки в карманах, белые кроссовки. Спустился по центральной лестнице, вышел из отеля. Дальше отследить не смогли. «Какая расцветка костюма?» — спросила Варвара. камера черно чёрно-белая, что-то светлое с темным. «Он или она?» «Непонятно. Спортивный костюм прячет формы тела». «Нет, под худи удобно прятать альбом, руками в карманах придерживать на животе». Просто и эффективно. «Знаете, кто этот артист?» Игнатьев не скрывал иронию. Варваре было все равно. «Нет, не знаю. Уверена, что он может убить еще, ответила она. «Боитесь за Добронину?» «Не только. Может погибнуть Полина Легачёва». На лице Игнатьева бровинка не дрогнула. «Кто такая?» Актриса училась на курсе с Доброниной, большая подруга Крайковой. Ее за что? У меня только предположение, сказала Варвара и глянула прямо ему в глаза. Поделитесь, Профайлер Ванзарова. Игнатьев подмигнул. Я ошиблась, подозревая Шляпича, смело заявила она. Он не мог заказать убийство. И мы пришли к такому же выводу, проверив его биллинг и звонки. Как это обидно, когда соперник играет нечестно. На его стороне безграничные технические возможности. Команда экспертов и все такое, а у нее мозги и психологика. Тем не менее, еще неизвестно, кто выиграет матч. То, что случилось в номере, имеет совсем другой смысл, продолжала Варвара. Крайкову убили призраки прошлого. Вот теперь Игнатьев удивился. Даже бровки свел. Что-что? Фотография, которую ваши криминалисты вытащили из щели в ванной, появилась там, потому что ее поставил убийца. Это знак того, что пришла расплата за совершённое в прошлом. Обрывок — часть фотографии, на которой пять юных девушек. Одна мертва, четыре на очереди. Двое из них — Добронина и Легачёва. Ещё двое неизвестны. Им всем грозит опасность. Они все могут погибнуть, как Крайкова. «Месть?» — спросил Игнатьев так, будто не слышал большей глупости. «За какую такую провинность?» «Не знаю». призналась Варвара и тут же добавила. «Я выясню, обещаю. Может быть, сегодня вечером». Что-то изменилось. Варвара не могла понять, что именно. Она почувствовала. Вроде бы Игнатьев был такой же. Затянутый, официальный, неприступный. Но что-то изменилось, что трудно объяснить. Можно только ощутить. Будто растаяла невидимая стена льда. Или показалось? «Я и не подозревал, что вы занимаетесь изучением человеческой природы. Должно быть, это интересный предмет», — спросил он задумчиво. Сердечко Варвары радостно ойкнуло. Лейтенант читает любимую книгу. Примечание. Любимая книга Варвары, конечно, гордость и предубеждение. Конец примечания. Не только выучил первую фразу. Особенно интересны сложные характеры. «Этого преимущества у них не отнять», — ответила Варвара, ощутив себя немного Элизабет Беннет. Игнатьев согласно кивнул. Его смартфон издал трель, как не вовремя. «Да, пусть ждет. Буду через 10 минут», — сказал он и поднялся, не забыв поправить галстук. «Всего доброго, Профайлер Ванзарова. Жду от вас информацию. Если найдете убийцу, не трогайте, оставьте его нам». и пошёл прочь, будто ничего не было. Эта манера, уходить как гордый гусь, ужасно злила, настолько, что Варвара готова была бросить в него горсть песка. Или что попадется на детской площадке. Вот еще, руки пачкать. Варвара вдруг поняла, что ей чего-то не хватает. Пропажа нашлась просто. Горло не болело, даже ни капельки. Тихонько помалкивала. Делала вид, что вчерашний пломбир остался незамеченным. Просто чудеса.